Глава вторая. Страх почти вышел из меня вместе с потом. Но по дороге на урок истории я не удержалась, достала телефон и снова принялась изучать ужасы о микрофлоре человека. Я читала на ходу, и тут из кабинета меня окликнула мама. Она сидела за металлическим столом, склонившись над книгой. Мама преподавала математику, но её страстью была литература. «Никаких телефонов в коридоре Аза!» Я спрятала мобильник и зашла в класс. До урока оставалось 4 минуты. Для разговора с мамой самое то. Она, должно быть, заметила что-то в моих глазах. Как себя чувствуешь? Нормально. Ты же не волнуешься? Доктор Синг запретила спрашивать, волнуюсь ли я, и мама старалась не задавать прямых вопросов. Всё хорошо. Ты ведь принимаешь лекарства. Утверждение вместо прямого вопроса. «Да», — ответила я, и, по большому счёту, не соврала. В девятом классе у меня был нервный срыв, и мне прописали круглые белые таблетки по одной в день. Я пила их в среднем раза три в неделю. Ты вся мокрая. Вот что она хотела сказать. «А кто решает, когда зазвонит звонок?» — спросила я. «Знаешь, даже понятия не имею. Наверное, кто-то из администраторов». Интересно, почему большая перемена длится 37 минут, а не 50, или не 22, или сколько бы там ни было? Я смотрю, голова у тебя работает вовсю. Просто странно. Решает кто-то, кого я не знаю, а я должна жить по его правилам, по чужому расписанию. А ведь я этого человека даже не видела. «Да, с такой точки зрения, как и с многих других, американские школы похожи на тюрьмы». Я широко раскрыла глаза. «Боже, мама, как ты права? Металлодетекторы, серые стены». «И точно так же переполнены, и недостаточно финансируются», — добавила она. «И тут и там все делаешь по звонку». «Не можешь сам решить, когда тебе обедать», — продолжила я. «И в тюрьмах есть властные...» «Продажные охранники. Совсем как учителя в школе». Она быстро взглянула на меня, но тут же рассмеялась. «Ты сразу домой после уроков?» «Да, потом отвезу Дейзи на работу». Мама кивнула. «Иногда мне так хочется, чтобы ты снова стала маленькой. Но потом я вспоминаю о пиццерии «Чак и Чиз». «Она просто копит деньги на колледж». Мама бросила взгляд на свою книгу. «А вот если бы мы жили в Европе, за учебу не пришлось бы много платить». Я приготовилась выслушать монолог о ценах на образование. В Бразилии, в большинстве стран Европы, в Китае есть бесплатные университеты. А здесь они хотят 25 тысяч в год, и это за обучение в родном штате. Я только выплатила кредиты, а скоро брать новые для тебя. Но я же только в 11 классе. У меня полно времени, могу выиграть в лотерею. А если не получится, буду продавать наркотики. Мама грустно улыбнулась. Ее очень тревожило, где взять деньги на учебу. С тобой точно все в порядке? спросила она. Я кивнула, и тут раздался сигнал, приказывающий отправиться на историю. Уроки закончились. Когда я подошла к машине, моя подруга уже сидела внутри. Испачканную рубашку она успела сменить на красную тенниску с логотипом Чакка Чиз и теперь пила школьное молоко, поставив рюкзак на колени. Ключ от Гарольда я доверяла только Дейзи. Даже у мамы не было своего. «Пожалуйста, не пей в машине непрозрачной жидкости», — попросила я. «Молоко прозрачное?» «Неправда», — ответила я, подъехала к главному входу и подождала, пока она выбросит коробку. «Возможно, вы кого-то любили. По-настоящему», — как описывала моя бабушка, когда цитировала первое послание к коринфянам апостола Павла. Любовью, которая милосердна и терпелива, не завидует и не гордится, все покрывает, всему верит и все переносит. Я не разбрасываюсь этим словом, слишком редкое и дорогое чувство, чтобы обесценивать его частым упоминанием. Можно отлично жить, не зная, что такое истинная любовь, какой описали ее Каринфинам. Однако мне повезло. Я нашла ее с Гарольдом. Он был... Тойотой Короллой, 16 лет. А цвет его краски назывался «Таинственная морская волна». Его двигатель стучал размеренно, словно чистое металлическое сердце. Раньше на этой машине ездил папа. Он-то и выбрал для неё такое имя. Мама решила не продавать Гарольда, и он стоял в гараже 8 лет, пока мне не исполнилось 16 Чтобы двигатель после стольких лет заработал, мне пришлось отдать 400 долларов. То есть все свои сбережения и карманные, и сдачу, которую удавалось утаить, когда мама посылала в магазин, и плату за летнюю подработку в закусочной, и деньги, подаренные бабушкой и дедом на Рождество. Так что в каком-то смысле Гарольд был кульминацией моего существа, по крайней мере, с точки зрения финансов. Я его любила. Я мечтала о нем довольно долго. У него имелся исключительно вместительный багажник, огромный белый руль, сделанный на заказ, и заднее сиденье из бежевой, точно светлая галька кожи. Он ускорялся плавно и невозмутимо, как буддийский мастер, знающий, что спешить никогда не стоит, а его тормоза повизгивали металлической музыкой. И я любила его. Однако у Гарольда не было ни совместимости с Bluetooth, ни даже плеера для компакт-дисков. А это значило, что в его обществе у меня есть три варианта — ехать в тишине, слушать радио или вторую сторону отличного альбома «Мисси Эллиот» «So Addictive». Хотя я и слышала его уже сто раз, потому что не могла вытащить кассету из магнитолы. В итоге... Несовершенство аудиосистемы Гарольда стало последней нотой в мелодии совпадений, изменивших мою жизнь. Мы с Дейзи переключали радиостанции в поисках песни одного прекрасного или неоцененного по достоинству бойбенда, и вдруг наткнулись на выпуск новостей. Строительная фирма «Пикет Инжиниринг», чей штат насчитывает более 10 тысяч работников по всему миру, сегодня... Я хотела нажать на кнопку, но Дейзи оттолкнула мою руку. «Вот о чем я тебе говорила», — голос продолжал. «100 тысяч долларов за информацию о местонахождении директора компании Рассела Пикета, обвиняемого в мошенничестве и подкупе». Пикет исчез в ночь накануне ареста. Последний раз его видели 8 сентября в его поместье на берегу реки. «Если вы располагаете сведениями о том, где может находиться этот человек, просим сообщить в департамент полиции Индианаполиса». «Сто тысяч!» — воскликнула Дэзи. «А ты знаешь его сына?» «Знала», — поправила я. Два лета после пятого и шестого класса мы с Дэвисом ездили вместе в грустный лагерь, как мы называли лагерь «Надежда» в округе Браун. Он для детей, у которых умерли родители. Кроме лагеря, мы еще виделись в течение учебного года, потому что Дэвис жил совсем рядом, только на другом берегу. Нашу с мамой сторону иногда затапливала, а на его стороне из валунов построили стену. И когда река поднималась, вода шла к нам. Он меня, наверное, и не помнит. Тебя все помнят, Холмси. Нет, это неоценочное суждение. Я не говорю, что ты хороший, или щедрая, или добрая, или какая-то еще. Я просто говорю, что ты запоминаешься. Я давно его не встречала. Но кто же забудет праздники в поместье с полем для гольфа и бассейном, в котором есть остров и водяные горки? Дэвис был для меня почти как кинозвезда. «Сто тысяч долларов», — повторила Дейзи. Мы свернули на окружную дорогу. Я чиню игровые автоматы за восемь сорок в час, а тут ожидает сотня тысяч. Я бы не сказала, что ожидает. Кроме того, мне вечером нужно прочитать, как переносила оспу туземное население, так что дело о пропавшем миллиардере распутать не получится. Я сбросила скорость до той, что была указана на знаке. Никогда не водила Гарольда быстрее положенного. Я очень его берегла. Словом, ты знаешь Дэвиса лучше, чем я, поэтому, как поют мальчики из лучшей группы на свете, ты и есть та самая». Песенка была для детского сада, однако я все равно ее любила. Хочется с тобой поспорить, но уж очень песня хорошая. «Ты та самая, и тебя выбрал я. Ты навеки моя, не могу потерять тебя. Ты для меня как воздух, твои глаза в небе звезды». Мы посмеялись. Я переключила радиостанцию и подумала, что на этом разговор окончен, однако Дейзи вытащила телефон и начала вслух читать статью из газеты «Звезда Индианаполиса». Утром в пятницу, когда полиция приехала с ордером, скандально известного директора компании не оказалось дома. И с тех пор его никто не видел. Адвокат Саймон Моррис утверждает, что ему ничего не известно о местонахождении клиента. На сегодняшней пресс-конференции детектив Дуайт Аллен заявил, что в эти дни с кредитными картами и счетами пикета не осуществлялось никаких операций. Бла-бла-бла. Кроме того, по словам детектива, на территории поместья не установлены средства видеонаблюдения, если не считать камеры на воротах. В копии полицейского рапорта, которую удалось получить нашему сотруднику, говорится, что последними пикета видели вечером в четверг его сыновья Дэвис и Но. Бла-бла-бла. «Дом находится к северу от 38 улицы, множество исков, помогал зоопарку, бла-бла-бла. Если вам что-то известно, позвоните в полицию, бла-бла-бла. Стой, как-то нет камер. Какой миллиардер будет жить без них? Тот, который скрывает свои темные делишки». Я прокручивала в голове эту историю. Чего-то здесь не хватало, но я не понимала, чего пока вдруг не вспомнила о жутких зеленых койотах с горящими белыми глазами. «Стоп!» Там была одна камера, только необычная. Дэвис и Ноа повесили ее у реки в лесу. Она снимает в темноте и включается, если кто-то проходит мимо. Всякие олени, койоты. «Холмси», — сказала подруга, — «мы напали на след. А если камера есть на воротах, он не мог проехать мимо нее незамеченным». Продолжила я. «Значит, либо перелез через забор, либо отправился к реке и уплыл, верно?» «Да». И он мог пройти мимо той ночной камеры. «Правда, я там не была четыре года. Может, её убрали?» «А может, и нет». «Да, может, и нет». «Сверни тут», — вдруг сказала Дейзи. Я так и сделала. Нам было в другую сторону, но я уже без подсказки Дейзи выбрала дорогу, ведущую обратно в город, к моему дому и поместью Дэвиса. Подруга достала телефон. «Привет, Эрик. Слушай, я очень извиняюсь, но что-то у меня живот разболелся, наверное, желудочный грипп». «Да без проблем. Извини еще раз». Она спрятала телефон в рюкзак. «Стоит лишь намекнуть на диарею, и тебе скажут оставаться дома. Они панически боятся эпидемии». «Ладно, пора заняться делом. У тебя еще осталось тока Ноэ».